При виде его Кэт почувствовала прилив возбуждения, легкость и уверенность в себе. Они продвинулись вперед еще на несколько шагов. — Итак, каковы новости об этой сногсшибательной эксгумации? Кэт пожала плечами. — Меня отстранили, — сказала она, отбрасывая с лица прядь волос. — Как то отстранили? Ты же написала сенсационную статью. Я чуть было не написала сенсационное заявление об уходе. Лицо Патрика приняло озабоченное выражение. В чем проблема? Похоже, Терри Брент считает, что я все это выдумала. Что-то вроде женской истерики, вылившейся в слова. Никто ничего не прокомментировал и не подтвердил. Очевидно, это нормально, что мертвая женщина рожает в гробу. Склонив голову на бок, Кэт ожидала реакции Патрика. — Что? — Родила в гробу? — Ты хочешь сказать, что... — Кэт кивнула. — Этого в репортаже не было. Дик Уиллер, заместитель главного редактора, подумал, что это слишком удручающая деталь, — сказала она и цинично усмехнулась. — Женщина действительно родила в гробу. Это совершенно естественно, — так сказал мне Терри Брент. Если верить ему, то жмурики всегда так и поступают. Мертвые, конечно, производят некоторые движения, но затем наступает трупное окоченение. Иногда они издают стонущие звуки вследствие газов, скапливающихся внутри. Мертвое тело — отвратительная штука. Они что, правда, двигаются? Иногда. Вылезают из могил и устремляются за тобой. Глаза Патрика расширились. Кэт широко улыбнулась. Терри бренд сказал мне, что я вывела из душевного равновесия половину духовенства Сусекса и должна оставить эту историю до тех пор, пока не проведут расследование. Репортаж уже попал на Флит-стрит. Знаю. Вчера мне звонили из мировых новостей, Мироу, Сан и еще полдюжной газет. — И что ж ты им ответила? — Я им еще не звонила. — А между прочим, это очень полезные контакты, Кэт. Они могут вывести тебя из этого захолустья на большую дорогу. А потом снова приведут в Сусекс делать репортаж об эксгумации и сатанистах. — В Лондоне больше платят, — уклончиво заметил Донахью. Кэт сунула руки в карманы пальто и почувствовала, как на самом дне левого кармана задело за что-то, вроде скрученной в трубочку бумажки чтобы это могло быть, — попыталась она вспомнить. — Вряд ли я произведу на кого-нибудь большое впечатление, если окажется, что это утка. — А ты думаешь, такое может случиться? Наконец-то Кэт вспомнила. Это бумажка — памятка какому-то ополаскивателю для волос. — Нет, — сказала она, — не думаю. Но я не понимаю, что происходит. Вчера я не сомневалась... А сегодня она пожала плечами. В общем, не знаю. В Бирмингеме я уже имела дело с медиками. Все быстрехонько захлопнули свои раковины. С медицинских братьями всегда так, подтвердил Патрик. У них хорошее чувство локтя. Но не так-то легко скрыть отчет патологоанатома, который направляется к корнеру. Девушка из морга сказала и удивила, что вскрытие не было проведено сразу же после смерти. Однако они поручили вскрытие своему патологоанатому, а не представителю судебной экспертизы Министерства внутренних дел. «Значит, они считают, что в этом деле нет ничего подозрительного». «Откуда ты знаешь?» «Я была в морге. И тебя пустили?» като улыбнулась и покраснела. «Да». «Я не спрашиваю, как тебе это удалось», — заметил Патрик. «Довольно просто». «Ну и как?» «Произвело впечатление. Чуть было не упало в обморок. Однажды мне пришлось побывать на вскрытии. Я действительно потерял сознание. Это произошло, когда стали вскрывать череп с помощью круговой пилы». Кат заглотнула. «Можешь не утруждать себя подробностями?» «Догадайся, чем они набивают череп, когда выгребают мозги. Прекрати! Старыми газетами!» Вполне возможно, твои репортажи ждет такой же удел. Спасибо тебе, Патрик. Ничего, скоро привыкнешь. Не уверена, что мне этого хочется».